джо со временем начинаю узнавать некоторых людей на вокзале утром в 12 минут восьмого наше маленькое сообщество исправно садится в поезд до лондона одеты все по городскому и выглядят несколько неуместно на нашем простеньком деревенском вокзальчике собственно это всего лишь маленький зал ожидания между двумя открытыми платформами воздух здесь затхлый параллельно железнодорожным путям Протекает канал, который приковывает к себе взгляды сонных пассажиров. Речка тихая и живописная. Однажды наблюдала из окошка ужасную сценку. Водяная курочка жестоко клевала в голову самого слабенького из своих птенцов, а остальной выводок возбуждённо прыгал вокруг. Подъезжаем к п а д и н г т о н с к о м у вокзалу, когда приходит текстовое сообщение от Ханны. «Забыла спросить. Ты ведь говорила с Руби по поводу интернета?» «О-ля-ля. Время от времени я просматриваю ленту дочери в Инстаграме. Иногда спрашиваю, о чём они разговаривают со сверстниками в чате. Однако на этом мой контроль обычно заканчивается». Совсем вылетела из головы. «Планировала поговорить в эти выходные. Не забудь!» «Ни в коем случае. Если хочешь, я напомню». Вряд ли в этом есть необходимость. На меня накатывает лёгкое раздражение, и всё же элементарная вежливость требует ответить. «Да, если можно». «Голова у тебя что решето? Но ну, не волнуйся, я от тебя не отстану». «Бодро выглядите сегодня», — замечает Фавершем. Он сидит в кабинете на месте Клеменси, едва уместившись за её столиком. «Я и чувствую себя соответственно». «Вот и отлично. А где Клеменси?» «У неё мигрень. Пришлось её отпустить». Я снимаю пальто, однако Фаверша меня останавливает. «Не раздевайтесь. Наш уважаемый покупатель, претендующий на Ванитас, желает ещё кое-что выяснить о картине. Конечно, для нас это лишняя головная боль, но не смогли бы вы сделать мне одолжение». «Не возражаете посетить библиотеку в галерее Курто? Вдруг удастся там что-то накопать?» «Неужели ему недостаточно фотографий из семейного альбома? Я считала, что мы уже на финальной стадии». «И да, и нет», — вздыхает Джейкоб. «Клиент хочет знать, кто был собственником картины до того, как её приобрёл ваш дед». В принципе, я пока готов терпеть капризы Поля, потому что он особо не торгуется. Если же придирки будут продолжаться, скажу, что у нас есть ещё один покупатель, который спит и видит, как бы заполучить Ванитас. «Сто лет не рылась в архивах», — говорю я. «Что ж, желаю получить удовольствие, дорогая. Сегодня вы спал, н а насладитесь затхлым пыльным величием библиотеки у и т Конечно, Фавершем тот ещё пошляк, и всё же чувство юмора у него не отнять. Библиотека у и т находится в подвале галереи Курто. Дорогу к ней я помню наизусть и даже испытываю приступ ностальгии. — Какая область вас интересует? — спрашивает меня библиотекарша, оформляя читательский билет. — Голландия, XVIII век, натюрморте. — Хм... «На этой неделе такая тематика пользуется спросом!» Вероятно, библиотекарша шутит. Она поглядывает на меня поверх очков в кричащей оправе. «Третий стеллаж в конце ряда с левой стороны. Мы закрываемся в четыре». Стеллажи забиты до отказа зелеными папками, одинаковыми по размеру, однако отличающимися по оттенку. В разделе, посвящённом Рошель Рёйш, содержится около 40 репродукций, в основном чёрно-белых, и я начинаю их листать. Подобраны они в хронологическом порядке, так что Ванитас я нахожу примерно в середине стопки. У меня ёкает сердце. Репродукция представлена в виде небольшой вырезки из журнала по изобразительному искусству — Имеется статья, посвящённая выставке 6 4 года в Национальной галереи. Есть там у п о м и н а н и е и о нашей картине. «Выдающаяся Ванитас о т р ё ш любезно представлена Паулям Кёнигом». Фотографирую вырезку и укладываю её обратно в папку. Итак, дальше мой путь лежит в Национальную галерею. п е р е с е к а е Трафальгарскую площадь, задаю в поисковике «Пауль к ё н и к Информация в Википедии довольно лаконичная. Пауль к ё н и к положил начало своей коллекции после покупки собрания картину своего друга, еврейского арт-диллера Михаэля Рота, который сразу после этого покинул Германию. О Роте больше никто не слышал, а для Кёнига, похоже, сделка оказалась весьма выгодной. В архивах Национальной галереи Меня вежливо, но твёрдо разворачивают. Я не успела согласовать свой визит. В итоге меня записывают на понедельник. «Ничего страшного», — успокаивает меня Фавершем. «Найденная вами фотография — уже замечательное открытие. Мы немного позже встречаемся с клиентом в ресторане. Не возражаете рассказать ему лично о своей находке?» «С удовольствием», — соглашаюсь я. Всё-таки без Клеменси... Мне намного проще. Можно не скрывать, насколько я заинтересована в продаже картины. «Уже потираете руки, Джослин?» Изящно выгнув бровь, усмехается Фавершем. «Мне приятен ваш энтузиазм по поводу предстоящего получения комиссионных». «Ничего подобного». «Вы маленькая а л г о н и я «Как вы смеете? Я никогда не лгу». В шутку возмущаюсь я. «Просто иногда...» о й о чём забываю. По пути домой останавливаюсь у супермаркета в Пьюси. Ханна просила меня о короткой встрече в местном пабе. Вроде бы хочет о чём-то сообщить. Супермаркет закрыт, и на парковке машин почти нет. Уже темно, а освещение здесь совсем тусклое. Отблески света падают на стебли длинной травы, пробивающейся между крошащимися бетонными плитами. Выхожу на главную улицу. Ага, вот и Ханна стоит у банкомата на другой стороне дороги. Открываю рот, чтобы её окликнуть, однако не издаю ни звука. Ханна со странным выражением лица изучает распечатанный чек. Я делаю несколько шагов назад, а она вынимает карту, вновь вставляет её в приёмник и нажимает несколько клавиш. Наконец няня отходит... А я, минуя банкомат, не могу сдержать любопытство. Новый чек Ханны не забрала, и я вытягиваю его из прорези. Доступные для списания средства отсутствуют. Повременив несколько минут, нагоняю её уже у паба. «Могу тебя угостить?» — спрашивает Ханна. «Нет, угощение с меня. Я настаиваю». «Денег у меня почти нет». Однако у няни-то на балансе ноль. «Как дела?» — усаживая за столик, спрашиваю я. «Хотела обсудить происшествие с хомяком. Знаю, вы с Руби считаете, что дверцу клетки не закрыла леди Холт, поэтому не буду скрывать. За день до того Руби сама оставила её открытой. Обычная о п л о ш н о с т и ничего страшного не случилось. Прутик не сбежал». Но я объяснила твоей дочери, как важно быть внимательной. Не хочу сказать, что она не заперла клетку второй раз подряд, и уж тем более, что Руби лжёт. Просто тебе следует знать, что она уже проявляла подобную небрежность. Руби клялась, что она тут ни при чём. К тому же в спальне были влажные следы. Наверняка зверька выпустила мать. Разумеется, я не могу сказать, как именно это вышло. Но твоя дочь... Иногда обманывает старших. В принципе, для ребёнка её возраста — это обычное явление. И всё же нам с тобой нельзя допускать, чтобы это вошло в привычку. Дело в том, что она склонна к излишнему риску. Например, раз за разом забирается на стену вокруг сада. Сама помнишь, однажды она уже оттуда свалилась, и слава богу, что всё обошлось небольшими царапинами. Стена для неё — словно горящая свечка для мотылька. «Руби не может сдержаться, хоть я не раз её предупреждала об опасности. Детям свойственно считать, что они неуязвимы, однако оступиться может каждый, и Руби не исключение». «Ты права». Крис поощрял склонность дочери к приключениям, и меня её отвага порой заставляет нервничать. «Вот именно! Один раз соскользнёт нога, и этого достаточно!» Мне становится не по себе, и Ханна кладёт руку мне на плечо. «Не переживай так сильно, дорогая. Мы с тобой сделаем всё, чтобы жизнь Руби была стабильна. Хочешь, не хочешь, придётся установить для неё определённые ограничения. Мы справимся. Поможем девочке совладать и с горем, и с излишней импульсивностью». «Кстати, я уверена, что эти явления связаны. Пройдёт какое-то время, и Руби полностью придёт в себя. А теперь прошу извинить, мне нужно посетить комнату для девочек». Сижу, грея в ладонях бокал пива. Думаю о Руби, когда кто-то касается сзади моего плеча. «Анте, как у вас дела?» Выглядит она отлично. Давно не видела её такой спокойной. «Это Аллан», — представляет она своего супруга, добродушного мужчину, «и мы обмениваемся рукопожатиями». Анте роется в сумочке. «Вот, хотела вернуть. Она протягивает мне большую связку ключей». «Это запасные ключи подходят ко всем комнатам. Простите, что не отдала раньше». «Ничего страшного, спасибо». «Полиция ещё не выяснила, кому принадлежали останки из озера». Мне об этом ничего не известно. «Озеро испорчено», — вздыхает а л а н «Теперь в нём не только купаться не хочется, но и рядом находиться страшновато. Ни за какие ковришки даже ноги там не намочу». «Наверняка это не первый и не последний труп в тамошних водах», — замечает сидящий у стойки бара посетитель. «Холты всегда были не самой приятной семейкой. Тут каждый знает, что поэтому ты и уволилась, а н т е «Наверняка ведь опасалась за свою жизнь. Новую экономку в Лейк-Холл в наших краях найти точно не получится». а н т е й лишь качает головой. Ханна, возвращаясь из дамской комнаты, останавливается и прислушивается к разговору. «Прошу прощения», — перебивает она, — «на что это вы тут намекаете? Имейте хоть каплю уважения к этой чудесной молодой женщине и к её семье». «Ведь холты немало сделали для местных. Полагаю, не следует оскорблять и память несчастного утопленника. Стыдно сидеть тут и распускать слухи. Сами-то вы что такого сделали в жизни? Есть ли чем гордиться?» а н т е с мужем явно смущены, а человек за стойкой, отвернувшись, о т ы к а е т с я в свою кружку. Наконец, наша бывшая экономка выходит из паба, обменявшись с Ханной легким кивком. «Спасибо тебе», — о т к а ш л я в ш и с ь бормочу я. «Да не за что. Сплетни приводят меня в ярость. Ни один человек не заслуживает, чтобы о нём судачили». «Конечно», — вздыхаю я. «Всё никак не привыкну. Как у тебя дела дома? Мне так понравился коттедж, но сегодня меня огорчили хозяева. Впрочем, не буду взваливать на тебя мои проблемы». «Ничего страшного, Ханна. Расскажи, что случилось». Владельцы решили начать реконструкцию коттеджа раньше, чем планировали, так что просят его освободить. Сомневаюсь, что удастся найти жильё близко к Лейк-Холлу. К тому же тяжеловато с о д е р ж а т ь машину. Она и так уже обошлась мне в целое состояние. «Ты хочешь сказать, что не сможешь больше у нас работать? В этом-то и вся соль. Не слишком представляю себе, куда придётся переехать». тут меня осеняет. Волнуюсь, стоит ли рассказывать Ханне о моей грандиозной идее. Пожалуй, она слишком смелая, к тому же рановато об этом говорить. С другой стороны, что я теряю? «Как смотришь на то, чтобы переехать в Лейк-Холл? Можешь жить у нас бесплатно, платить тебе будут точно так же, как и сейчас». Единственная разница в том, что у тебя прибавится несколько дополнительных часов, но они компенсируются бесплатным проживанием. И для меня присутствие дееспособного взрослого человека станет огромным подспорьем. Убираться в доме я не буду, Джослин. Я на этом и не настаиваю. Мать продолжает рассматривать вариант с новой экономкой. Просто твоя занятость в качестве няни возрастёт, зато ты сможешь в любое время пользоваться свободной машиной из нашего гаража. «Что скажешь? Я буду рада, если ты поразмыслишь над моим предложением. Твоя старая комната в Мезонине тебя ждёт. Если не хочешь на третий этаж, можно выбрать свободную спальню на первом». «Очень щедрое предложение. Честно говоря, я даже думаю, что, наоборот, должна внести какой-то вклад в ф и н а н с о в е й к х о л л а Только не уверена, что смогу это сделать». Идея с каждой минутой захватывает меня всё больше. Ханна на мели, я тоже в стеснённых обстоятельствах. Похоже, мне удалось найти прекрасное решение проблемы. «Даже не думай! Ты помогаешь мне воспитывать дочь! Ты идеальная няня! Это и есть твой самый большой вклад!» Осмелюсь спросить, что скажет твоя мать? «Ну, она пока не в курсе, меня ведь только что осенило. А куда ей деваться?» Я не хотела бы стать яблоком раздора. По-моему, только ты способна остановить меня, когда я собираюсь ударить её чем-нибудь тяжёлым. Так что всё наоборот. Жизнь в Лейк-Холле станет гораздо проще. По лицу Ханны пробегает слабая улыбка. Надеюсь, она склоняется к тому, чтобы ответить согласием. «Ты в буквальном смысле слова спасёшь мне жизнь. Ты ведь никогда меня не подводила, Ханна!» «Ну...» Так или иначе, ничего более дельного я всё равно придумать не могу. Вернуться в семью Холтов, получить возможность воспитать новое поколение — это нечто особенное. Вот и отлично. Буду тебе благодарна, если пока воздержишься от разговоров на эту тему с матерью. Хочу дождаться подходящего момента и сама с ней всё обсудить.